Гениальный трюк. За пару долгих и мучительных дней, проведенных мною в усадьбе семьи Шульца Науман, я вроде бы успел изучить з д е ш н и й двор вдоль и поперек. Но вот же с е л е д о ч н а я чешуя этого ангара на самой к р а и н е я до сих пор как-то не замечал. То ли из-за того, что участок перед ним был заставлен с к р ы в а в ш е й его от глаз сельскохозяйственной техникой, то ли еще по какой-то причине. Впрочем, теперь это уже не имело значения. Главное, что Фред сдержал свое слово и действительно привел меня к месту, где удерживали в плену мою любимую о д е т т у Я вбежал в ангар. Внутри помещение оказалось очень высоким. Фред лапкой показал мне на одну из широких балок перекрытия, видневшихся изнутри. Нам нужно туда, наверх, заявил он. Довольно высоко. отметил я, разве сумели бы мыши затащить туда о д е т у Фред пожал плечами. А я и не утверждаю, что они ее туда затащили. Я лишь говорю, что именно там чаще всего можно встретить шефа. И думаю, лучше тебе для начала переговорить с ним с глазу на глаз в спокойной обстановке. Фред понизил голос и знаком показал, что хочет сказать мне что-то по секрету. Что такое? Наклонись поближе. Я наклонился, и Фред принялся шептать мне на ухо. Итак, вот что я придумал. Ты заберешься туда и выдашь себя за официального представителя кошек усадьбы. Можешь сказать, что сэр Тоби подвернул лапу или что-нибудь еще в этом духе. Извинишься по всей форме перед мышами. И они освободят о д е т у Я был изумлён. План, надо признать, и правда был весьма неплох. Не ожидал такой изобретательности от мыши Полевки. Так и поступим. А после этого ты пойдёшь со мной к дворовым кошкам и выдашь себя за представителя мышей. Фред округлил глаза. Нет, этого я точно делать не буду. Они же меня сожрут, я и поздороваться не успею. Ерунда, ты же будешь со мной, так сказать, под моей личной защитой. Кажется, мне не удалось до конца убедить Фреда. Он по-прежнему был настроен скептически, и я решил для начала быстренько разобраться с крошечным главарем мышиной банды. Я элегантно запрыгнул на одну из балок. Только будь осторожен, Инстон. Раздался шепот Фреда снизу. С филаменом шутки плохи. Святые сардины в масле. Фред и правда думает, что маленькая п е с к а л я в а я мышка, будь она хоть трижды гловарем, сможет всерьез со мной тягаться. Что ж, мыши действительно как-то перехитрили а д е т у и до сих пор держат ее в плену. Но взяли они исключительно хитростью. В этом я был уверен. Физической силой они ее одолеть не могли. совершенно исключено, поэтому я пропустил дальнейшие наставления Фреда мимо ушей и перепрыгнул на ту самую балку, где, по его словам, можно встретить легендарного филомена. Поначалу я не обнаружил там ничего, кроме большого количества паутины. Видимо, пресловутый мышиный предводитель, якобы весь такой из себя опасный, не решался в ы с у н у т ь носа из укрытия. Ну и ладно. В конце концов ни на что другое я и не рассчитывал. мышь, которая в состоянии п о м е р и т ь с я силами с кошкой, такое бывает только в сказках. Позади меня что-то зашуршало, потом раздался нагоняющий жуть резкий голос: "А ну иди сюда, ничтожный мелкий кот! Да я таких как ты каждый день на завтрак ем."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 Чудовище оскалил о зубы, обнажив четыре огромных резца. Да уж, если такие пойдут в ход, никому мало не покажется. Я неуверенно отступил на шаг назад. Где же Филомен? И откуда тут взялся этот кошмарный монстр? Неужели Фред заманил меня в ловушку? Успокойся, Уинстон. Главное сейчас не потерять р а в н о в е с и е думал я. ведь балка, на которой мы оба находились, была расположена в пяти метрах от пола, если не больше. Никак наделал штаны от страха. издевательски о с в е д о м и л о с ь чудовище. И не мудрено. Против меня у тебя нет ни единого шанса. Давайка лучше уносят сюда лапы, как можно быстрее и как можно дальше, пока я не сделала из тебя фарш. Звучит не очень.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 Да ни за что! Я рассчитывал встретить тут мышь, а столкнулся с чудовищем. Возможно, если этому типу объяснить, что мне нужен вовсе не он, инцидент будет мгновенно исчарпан. Кажется, произошло какое-то недоразумение, уважаемый. Я вовсе не ищу ссоры, я ищу предводителя мышей, а точнее говоря, я ищу тут свою возлюбленную, а д е т у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 Как он смеет в таких выражениях говорить о моей одетти? Какая наглость! Да я за одно только это обязан вызвать его на д у э л ь Ну ладно, допустим, она немного располнела в бедрах. Так ведь на это есть причина, и эта причина самая лучшая из всех возможных. Одетта не жирная, она чудесная. Зашипел я на чудовище. Так видел ты ее или нет?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 Я заметил, как чудовище подало кому-то внизу какой-то знак. Потом в глазах у меня потемнело. п р о к л я т а я селедочная чешуя! Придя в себя, я увидел, что надо мной кто-то склонился. Уинстон, любимый мой, а д е т т а моя прекрасная, смелая, единственная и неповторимая а д е т т а Неужели я опоздал? мы оба умерли, очутились в кошачьей нирване и наконец-то снова встретились. Очень жаль, конечно, что моя земная жизнь подошла к финалу, но если взамен я наконец-то смогу воссоединиться с любимой, так тому и быть. Кира, впрочем, очень расстроится, и Вернер тоже. Диана, да наверняка, огорчится, а вот Беата почти уверен, спляшет на радостях и. и н с т о н ты можешь подняться? Или ты что-нибудь себе сломал? Я покачал головой. Если мои представления о к о ш а ч ь е й нирване верны, туда попадают целыми и невредимыми, как новенькими. Но меня почему-то отчетливо побаливала задняя часть туловища. Странно. Огромное чудовище отправило меня в нирвану, объяснил я дети. У меня не было против него никаких шансов и Уинстон, любимый, что ты такое говоришь? Мы не в н и р в а н е мы в осаде Шульца Науманов. Меня, а теперь и тебя взяли в плен мыши. Я рывком вскочил на лапы и действительно мы были зажаты в тесное кольцо. Мышей. Тут было много, очень много мышей. несметное полчище. Никогда еще я не видел столько мышей разом. А вот чудовище куда-то пропало. Что тут происходит? Громким шепотом спросил я у а д е т т ы Мыши злы на кошек, но со мной о н и обращались хорошо. Не переживай, Уинстон, со мной правда все в порядке. Некоторое время я растерянно переводил взгляд с мышей на а д е т т у и обратно. а потом наконец вспомнил, что собственно планировал сделать, пока откуда ни возьмись не появился опаснейший монстр. Я пришел сюда как представитель кошек, и от имени всех кошек усадьбы хотел бы официально принести вам извинения. Они сожалеют о своей ошибке и к л я н у т с я что в п р е д ь такого не повторится. Я по-прежнему не имел ни малейшего представления. Что же такого ужасного натворили кошки? Нос д е л а л вид, что полностью в курсе дел. Судя по всему, м ы ш и м не поверили. По их рядам пошли ш у ш у к а н ь е и перешептывание. Нас окружал целый песклявый хор. Я так горжусь тобой, Юинстон. Хорошо, что ты сумел объяснить дворовым кошкам, как подло они себя повели. Тихонько прошептала мне одета. сама люблю поохотиться, как ты знаешь, но уговор нужно соблюдать, тем более такой у г о в о р ведь он был нужен, чтобы всем вместе одолеть отявленного мерзавца из двуногих. Я по-прежнему ничего, Шенки, ь не понимал, но раз мне удалось найти нужные слова и тем самым освободить о д е д т у то все типтоп. Давай уйдем отсюда, о д е т т а позвал я. Нужно успеть добраться до комнаты КИры, пока не вернулось чудовище. Чудовище? Ну да, тот огромный зверюга, столкнувший меня с балки. а д е д т о уставилась на меня, не п о н и м а ю щ е Это было не чудовище, это был филомен. Он же не знал, что ты пришел извиниться от и м е н и всех кошек. Не правда? воскликнул я в ответ. Оно было большое. Опасная и очень сильная. Это все игра света и тени, отраженный звук и эхо. Расстояние до крыши тут очень большое, вот возникают такие эффекты. Объяснила мне а д е т т а Проклятая консервная банка! Так выходит, мое падение д е л а лапок крошечной мышки. Просто непостижимо. Ох, только бы не пошли слухи. Как бы то ни было, буркнул я. Давай поскорее уйдем отсюда. Уф, ну и позорище! Уинстон милый, не расстраивайся. Они и меня также перехитрили. м ы же тут в усадьбе и правда довольно умные. Одна из них в тот момент как раз подошла, встала прямо перед нами и сказала: "Я филомен, главный тут." Прости, что столкнул тебя с балки. Не подозревал, что ты пришел как переговорщик. Это, конечно, совсем другое дело. Передай своим, что отныне мы будем соблюдать уговор и не сунемся ни в дом, ни в манеж, если они в свою очередь будут держаться подальше от зернового амбара и этого места. Договорились? Быстро сказал я. И собрался было уйти оттуда садетой. Какая мне разница, что будет, когда они поймут, что я их провёл? Какое мне дело до обитателей усадьбы? Пусть хоть с п о т р о х а м и сожрут друг друга, если им так хочется. Скоро мы с а д е т о й уедем отсюда навсегда, а до отъезда просто не будем выходить из кириной комнаты. Я уже был в двух шагах от двери, как вдруг мой взгляд скользнул влево, всего лишь на долю секунды. Фред стоит и укоризненно на меня таращится. Вот чёрт, проклятые середочные обедки. ъ Ладно, ладно, раздражённо миукнул я ему. Разберусь я с кошками, но ты идёшь со мной. Фред едва заметно вздрогнул, но всё-таки тут же торопливо бросился к выходу, а я поспешил вслед за ним. о д е т т о милая, я скоро вернусь. Ох, что я творю! Рехнулся не иначе, окончательно и бесповоротно. Но кот должен держать слово, даже если слово дано мыши. Удивительно, но сэр Тоби обнаружился не в манеже, а на скамейке перед ним. Завидев меня издалека, он хотел было смыться, но я крикнул ему: "Постой, сэр Тоби, или ты испугался мыши, которая пришла перед тобой извиниться." Сэр Тоби замер, как вкопанный. Что что? Я кивнул. Я здесь не один. Все верно. Донесся писк из зарослей, обрамлявшие дорожку высокой травы. Переговорщик со стороны мышей пришел, чтобы пожать тебе лапу, сэр Тоби. В следующую секунду Фред уже стоял перед сэром Тоби на скамейке и отважно смотрел ему прямо в глаза. Я знаю. Мышам давний уговор о разделе территории куда выгоднее, поэтому вы кошки с легкостью могли бы от него отказаться. Но знаешь, сэр Тоби, долгие годы ведь все шло гладко, и никому из вас кошек не приходилось голодать. Теперь в округе опять объявился охотник, и кошки вдруг словно с катушек слетели. А ведь нам следовало бы поступить как тогда, объединить усилия. И вы вместе прогнать этого мерзавца? Мурмяу, Фред впечатлил меня не на шутку. Не ожидал от него такой речи. Сэр Тоби, видимо, тоже, потому что поначалу с его мордочки не сходило удивление. Однако потом он кивнул. Ты прав. Когда люди творят чёрт знает что, нам зверям особенно важно держаться вместе. Он пожал Фреду лапку, и на душе у меня потеплело. Огинстон, дружище, как же ты все хорошо провернул, промелькнуло у меня в голове, а потом я сразу вспомнил, что нужно поскорее отвезти а д т т у в кирину комнату.